Разбудили коменданта, старого служаку, неспособного к строевой службе из-за ран, добряка, которого судьба ради потехи назначила на суровый пост тюремщика. Прочел привезенные бумаги добряк и окаменел. Что это? Не сон ли? Не дьявольское ли наваждение? Снова прочел он, толстая отвислая губа задрожала, Чаще и с усилием заморгали веки. Перекрестился и чуть слышно проговорил. «О, Господи! Господи! Еще Иванушку!» Первая бумага была сентенция 31 октября 1739 года Генерального собрания Кабинет министров-сенаторов трех старших чинов Синода и депутатов от гвардии и разных других ведомств. В сентенции заключалось изображение о государевых воровских замыслах Долгоруковых, в каковых последствию не только обличены, но и сами винились. Потом излагался приговор. Князя Ивана колесовать и потом отсечь голову. Князьям Василию Лукичу, Ивану Григоричу и Сергею Григоричу отсечь головы без колесования. Поступки князей Долгоруковых, фельдмаршала Василия Владимировича и брата его Михаила Владимировича, хотя и достойных смертной казни, представить на высочайшую милость ее императорского величества. В заключении... Излагалось утверждение 1 ноября приговора государыней и определялось, чтобы исполнение решения совершено было публично в Новгороде, чтобы князя Василия Владимировича заключить в Новгороде, а Михаила Владимировича в Шлиссельбурге. Вторую бумагу составляло строжайшее распоряжение о немедленной отсылке четырех первых Долгоруковых в Новгород для исполнения над ними приговора. Милосердные судьи, как видно, хотели избежать упреков в Волоките. 5 числа обвиненные были уже в Новгороде, куда в тот же день приехал и сам Андрей Иванович Ушаков. Неизвестно, какими соображениями руководствовались при назначении казни именно в Новгороде. Зачем перевозкой по оскверненной осенней дороге окровавили истязаниями последние дни перед смертью людей с раздробленными членами? Андрей Иванович не любил тратить попусту времени и лишать себя долго душевного удовольствия. Тотчас же по приезде в Новгород он навестил страдальца Ивана Алексеевича и подверг его новому допросу. Конечно, и по новым допросам даже самого Андрея Ивановича не могло получиться каких-либо новых сведений. Едва слышным голосом, выходившим из груди, князь Иван снова повторил старую историю о духовной, с раскаянием высказывался о зловредительных словах в Березове насчет государыни и цесаревни, но более ничего. Накануне дня исполнения приговора полдень 7 ноября, из-за новгородской заставы вышли несколько человек рабочих и две подводы с нагруженными досками, брусками и отрубками. Пройдя Федоровский овраг по мостику, перекинутому через высохший почти ручей, рабочие и вазы поднялись на другой высокий берег и направились по болотистой местности. Обойдя кладбище для бедных, известное под названием скудельничьего кладбища, эта небольшая группа остановилась за четверть версты от кладбища и, следовательно, в версте с небольшим от Новгорода. Выбрав ровное удобное местечко, рабочие принялись за работу этого изобретенного человеческим умом моста к другой жизни. На другой день с рассветом По этой прежде пустынной дороге потянулись толпы горожан, любопытных видеть, как будут рубить головы родовитым князьям.